Жил на свете человек, которого люди прозвали искателем истины. Много лет он путешествовал по миру, пытаясь понять, кто же такой Бог, создатель всего сущего и как он связан с человеческой душой. Но так и не находил ответа на свой вопрос. Однажды искатель услышал, как в городе, где он был проездом, говорили о святом Садгуру который сумел познать Бога. И тот час решил, что в этот раз ему удастся наконец отыскать истину. Через несколько дней он прибыл в дом почтенного святого. «Кто же такой Бог?» – спросил искатель у мудрого Садгуру во время личной встречи. «Бог – это твое высшее Я!» – ответил ему мудрец. Когда твоё я пробуждается, ты испытываешь милосердие ко всем живым существам. Гармония в мире становится для тебя превыше всего. "Я не понимаю тебя, мудрый учитель", воскликнул искатель. "Вокруг столько страданий, войн и смертей. Умирают невинные, умирают животные. Почему Бог допускает такие зверства?" Человек и Бог незримо связаны друг с другом. Человек живёт согласно божьему замыслу, если слышит голос своей совести. Но если совесть молчит, человек идёт против воли Бога и своими действиями нарушает гармонию, мир и порядок, ответил святой. Получается, те, кто убивает, не имеют совести. А значит, у них нет и связи с Богом? Да, всё верно. Но как случилось, что многие люди оборвали эту связь и заглушили голос своей совести? Бог это высшее я любого человека, высшая вечная природа. Но когда люди посвящают себя не служению вечной гармонии, а алкоголизму и курению, когда они едят убитых животных, когда насилие это убивают В этот момент их совесть начинает понемногу затихать. Скоро они теряют связь с творцом и не могут обрести её вновь, пока смертность не настигнет их. И только через раскаяние, молитвы, посты, медитации и общение с просветлёнными душами можно вернуть и голос своей совести, и гармонию не только в свою душу, но и в остальной мир.